Эпилог. Тейт. 7 лет спустя. Обмахиваясь номером USvik, я со стоном наклонилась, чтобы поднять с ковра обувь Диглин. Июльская жара до такой степени раздражала, что меня тянуло прибить её шнурки степлером к полу, если она продолжит всюду разбрасывать свои вещи. Джаред был практически бесполезен, когда дело касалось воспитания чувства ответственности у нашей дочери. Да, ей всего 6 лет. Но мы же не хотим её избыловать, так ведь? Мне постоянно приходилось напоминать ему, что она станет подростком, и тогда он пожалеет об этом. Только Дилан Тренд была папиной девочкой. Помоги ему Бог, когда ей вместо сладостей и игрушек захочется встречаться с мальчиками и поздно возвращаться домой. Почему тут так холодно? донёсся из коридора крик медика. Я покачала головой, швырнула кеды своей дочери на крышу бельевой корзины в ванной и потушила свет на выходе. Здесь пекло адское, проворчала себе под нос, чтобы он не услышал. Акинов взглядом комнату наконец-то осталась довольна. Везде чисто, постиранное белье разложено. Медик и Фелан спокойно относились к беспорядку, но я не могла допустить подобного, живя в чужом доме. Я села на край кровати, продолжая обмахиваться журналом и стараясь овеять чаю прохладным воздухом. Мать купила моему мужу гору стильных рубашек Brooks Brothers для его деловых поездок, но он носил только чёрные и белые. Экземпляры в голубую и розовую полоску достались мне, а они в комплекте с хлопковыми пижамными шортами в последнее время стали моей униформой. Хмурый Медок остановился возле двери спальни, уперев руки в бока. Тут холодно, обвинительным тоном заявил он, глядя на меня как на виновницу, потому что это я страдала от зноя и поддерживала в его доме почти минусовую температуру. Выдохнув с наигранным сочувствием и не прекращая обмахиваться, я саркастично ответила: "Не сваливай на меня свои проблемы, приятель. Он только вернулся из своего офиса в Чикаго, поэтому до сих пор был в чёрном костюме в мелкую полоску и белой рубашке с закатанными рукавами. Серебряный галстук болтался вокруг шеи. К концу рабочего дня этот аксессуар всегда выглядел так, будто его задёргали до полусмерти. Медок любил свою работу, но давалось она ему тяжело. Пойдя против течения, он решил служить в общественном секторе и сажал за решётку преступников, которых его отец стремился оставить на свободе. Казалось бы, такой расклад должен был негативно отразиться на их отношениях, но в действительности оба Карутерс преуспевали в игре, как они выражались. Думаю, столкновение лицом к лицу в судах и конференц-залах сблизили отца и сына. Закатив глаза, Медок кинул у меня с главы до ног извитительным взглядом. Джаред говорит, какой сексуальный тебя считает, несмотря на лишний вес. Я выпрямилась. Это не лишний вес. Я беременна. Неплохая попытка, усмехнулся он. Но у тебя там только один ребёнок. Когда я швырнула в него журнал, Медок мигом улизнул обратно в коридор. Положив ладонь на живот, я возмущённо выдохнула. Гад. Как врач, я знала допустимый уровень набора веса во время беременности и пребывала в фантастической форме, между прочим. Голова моего друга вновь появилась из-за угла. Джарет в видеочате, кстати, проฉип беталон и скрылся из виду. Я улыбнулась. Услышать это было приятно, а, перешёсь на руку, поднялась с кровати. Будучи на 9-м месяце второй беременности, я согласилась с Джаредом, что не должна оставаться в нашем доме, доме, в котором выросла одна из Диллн. Так как Фэлон взяла годичный отпуск в городской архитектурной фирме, чтобы попробовать себя в независимых проектах, она станет отличной няней, если я вдруг надумаю рожать раньше срока. Джаред уехал на несколько дней и не хотел рисковать. Я заковыляла вниз по лестнице, от тяжести живота ноги и спина болели. И снова поклялась себе, что это моя последняя беременность. Аналогичное обещание я давала после рождения Дилана, но мы с Джаредом не понаслышке знали, как одиноко быть единственным ребёнком, поэтому решили завести ещё малыша. Конечно, у него есть брат Джекс, только в детстве они не подозревали о существовании друг друга. Услышав рык и звуки шагов у себя над головой, подняла взгляд. Для меня не стало удивлением, кто шумел. Придется подняться на третий этаж после разговора с мужем, чтобы угомонить детей. Из-за Хантера и Кейда, близнецов Мэдека, Дилан буквально на стены лезла в последнее время. Фэллон с Эдди отправились за продуктами, и я надеялась, что Мэдек уже поднимается наверх, чтобы приструнить детвору. Куин тоже гостила у брата, поэтому дом сегодня походил на логово безумства и гомона. Я выдвинула кухонный стул и села перед ноутбуком. Джаред улыбнулся мне. «Привет, детка!» В животе запорхали бабочки. «Привет!» — ответила я с улыбкой. Мне нравились его помятая белая рубашка, растрепанные волосы и ослабленный галстук. «Боже, ты выглядишь прекрасно!» — поддразнила я, готовая съесть его с картофелем фри на гарнир. Кто-то вручил ему планшетную папку для подписи. Взяв ее, он сердито посмотрел на меня. «Привет!» «Не начинай», — предупредил мой муж. «Схожу с ума от желания. Я устал, голоден, возбужден и жду, не дождусь, когда вечером сяду в самолет». «Ш-ш-ш!» Засмеявшись, я огляделась по сторонам в поисках Мэдека и детей. «В доме полно народа. Припаси грязные разговорчики на потом». Джаред уехал в Калифорнию, и, судя по большим контейнерам и вилочным погрузкам на заднем фоне, в данный момент был на складе. Он открыл там офис, которым обычно руководила Паша, но ему приходилось наведываться туда каждые несколько месяцев для деловых встреч и контроля качества продукции JT Racing. Как я позже выяснила, JT означало «Джаред и Тейт». Он стоял у стола, позади него кипела складская деятельность, а я не могла наглядеться. В 30 лет мой муж был невероятно сексуален. Вернее, стал еще сексуальнее. Почему мужчины так хорошеют с возрастом? Но ну, как там мой сын Джарет отдал документы парню, стоявшему рядом, и сосредоточил внимание на мне. Демонстративно сидит на моём мочевом пузыре, почесывает лая легко похлопав в свой живот. Помимо этого, он в полном порядке. А ты разобралась с делами, поинтересовался он. Руководство больницы всех твоих пациентов перераспределило. Да, я кивнула. «Несколько следующих месяцев посвящу себя только нашей семье». С работы я ушла совсем недавно, так как в больнице не хватало персонала. К счастью, сейчас они наняли новых докторов, поэтому с приближением срока родов я могла без опасения оставить пациентов. От внезапного визга заложила уши. Поморщившись, я обернулась и увидела Кейда и Хантер, огнавшихся за Дилан с... Я прищурилась... Это что, Вантус? Моя дочь юркнула за кухонный островок, её мягкие каштановые волосы подпрыгивали на плечах, пока она удирала от своих преследователей. Дилэн врезалась в мой бок, явно ища защиты, и я приобняла её. Мальчишки, обоим было по 6 лет, резко остановились, яростно сверля её взглядом. "Отстаньте от меня", крикнула она, брыкнув правой ногой, чтобы их прогнать. Кейт поднял Вантус, Дилэн закричала, а я вскинула руку и распорядилась: "О нет, не смей. Положи его на место". В этот момент на кухню вбежал рассерженный, тяжело дышащий медик. "Мэдок!" «Мэдок рявкнул Джарет, указав на него пальцем. "Держи своих сыновей подальше от моего ребёнка. Я серьёзно". Его глаза округлились. "Держать их подальше?" переспросил он удивлённо. "Твоё мелкое Процедил Медок сквозь зубы, но потом умолк. Поддойдя ближе и накрыв уши Диллан ладонями, наш друг прошептал Джарду: "Я её люблю, безусловно люблю". "Но она просто бестия, чувак", прорычал Медок. "Твоя дочь наполнила игрушечный пистолет водой из унитаза и обрызгала ребят". Мой муж отвернулся, засмеявшись. Закатив глаза, я одёрнула головой, сигнализируя Медоку, чтобы он увёл своих сумасбродов куда-нибудь. Вот вам классический пример воспитательных методов Джарда и Медика. Ни один из них никогда не признает, что их дети способны на шалить. Медок гордился своими сыновьями так же, как Джард гордился Дилом. А я предупреждала его: нельзя смеяться над выходками дочери в её присутствии. Это мол лишь поощряет подобное поведение, насколько бы забавными эти выходки ни были и как бы близнецы того не заслуживали. Я посадила Дилан к себе на колени, ее маленькие желтые чаксы коснулись моих гуленей. — Привет, папочка! — прощебетала она. — Я по тебе скучаю. Услышав ее сладкий голосок, я улыбнулась с обожанием, глядя на румяные щеки и широкую улыбку дочке. — Привет, голубоглазая! — поприветствовал он в ответ. — Я приготовил для тебя несколько сюрпризов. Джаред — Джаред! — простонала я. — Джаред! — простонала я. От сидения на жёстком стуле мою попу и позвоночник словно кинжалы пронизывали. Милый, её комната уже ломится от твоих сюрпризов. Чем меньше, тем лучше, договорились? Он послал мне дерзкую ухмылочку, говорившую, что я уже давно должна привыкнуть. Джарду постоянно приходилось доплачивать за перевес багажа на обратных рейсах домой. Виной тому всегда были подарки, купленные им для Дильн. футболки, стеклянные снежные шары, плюшевые игрушки, фотографии с автографами Гонщиков, с которыми он работал. Список был бесконечен. В её комнате свободного места почти не осталось в моей бывшей комнате. Медок, услышив крик, я обернулась и заметила Лукаса, вошедшего через раздвижные стеклянные двери, ведущие к бассейну, с бутылкой Gatorade в руке и куин повешенной на его талии. Джелан болтался со своим папой, пока она наблюдала за тем, как Медок вернулся на кухню. Но Лукас не дал ему даже слова вставить. Чувак, убери свою сестру от меня, пожалуйста. Куин обняла его ещё крепче. Я улыбнулась, задумавшись о том, как сильно она докучала ему в последнее время. В 20 лет Лукасу не хватало терпения на влюблённую восьмилетнюю девочку. Я люблю Лукаса, сообщила Квин, хихикнув. И вы до за него замуж. Чёрт, а с два выйдешь? Лукас посмотрел на неё с нескрываемым раздражением и вероятной толикой страха во взгляде. Чувак, серьёзно? настойчиво обратился он к медику. Это не нормально. Идём. Нагнувшись, медик отцепил свою сестру от парня. Лукас из-за тебя сбежит обратно в колледж. Он подтолкнул её к нам. Твои родители скоро вернутся. Лучше поздоровайся с Джардом. Квин, унаследовавшая шоколадные глаза матери и белокурые волосы отца, подошла к ноутбуку, отцелотовала старшему брату, после чего схватила Диллан за руку, и они обе убежали во двор. Отношения Квин и Джарда были немногословными. Думаю, она более тесно общалась с Меддиком, потому что видела его чаще, а с Джеком всегда очень весело проводила время. Только рядом с Джардом девочка, похоже, немного нервничала. Она искала его признания и уважения, хотя беспокоиться ей было не о чем. Мош восхищался своей сестрой. Пусть он не такой открытый, как Медок, но ему нравилось учить ее всему. Джаред следил за тем, чтобы мы обязательно посещали все танцевальные выступления и дни рождения Квин. "Джекс, сказал, когда именно они с Джульеттой вернутся домой летом?" спросила я наконец-то, оставшись наедине с Джардом. Детка, я уже запутался, в какой они стране, он вздохнул. В Бутане, в Бангладеш или в Бразилии? встрял в разговор Медок, копавшийся в холодильнике. Я щёлкнула пальцами. Бразилия. Ты был в лезок, произнесла дразнящим тоном. Название начиналось на Б. Мне бы хотелось, чтобы он завязал с путешествиями. Джаред выглядел огорчённо. Я предпочёл бы лучше узнать племянника лично, а не по фотографиям. Скоро, уверила я его, бросив взгляд на стену с семейными фото. На одном из снимков Джек сидел перед водопадом лицом к камере, Джульетта обнимала его со спины. Они оба были грязные и потные и улыбались. А Джульетту сзади обнимал их сын Хоу, которому исполнилось 7. Я позвоню ему сегодня. Нужно подготовить дом. Джекс и Джульетта решили вернуться обратно в Шелборн-Фоллс в старый дом Джарда по соседству с нами. Семь последних лет они практически без передышек путешествовали и работали с благотворительными организациями, строили школы по всему миру. Хоук не стал этому помехой. Когда ему был год, ребята носили его в своих рюкзаках. Сейчас он уже опережал родителей, прокладывая им дорогу. Но Джекс и Джульетта все больше скучали по родным краям К тому же были твердо намерены растить наших детей вместе. Хоук любил свою кузину Дилан и хотел поближе познакомиться с мальчиками Мэддека. Поэтому они собрались домой. Мы с Фэллен и Эдди занялись подготовкой их жилья, наводили там порядок и пополняли запасы провизии. Теперь я беспокоилась, что придется внимательнее присматривать за Дилан, если она вдруг попытается воспользоваться деревом, чтобы навестить кузена. Я вытерла пот с олба и оттянула ворот рубашки. "Жду не дождусь его рождения", простонала я, имея в виду нашего сына. "Мне не терпится вернуться на заднее сиденье твоего мотоцикла. Я скучаю по ветру". Джеррит опёрся на локти. Его глаза озорно блеснули от усмелки. "Я тоже", прошептал он. "Нам нужно устроить свидание. И скоро". Обмахивая себя сильнее, я вспомнила нашу предыдущую встречу. Мы с Джаредом набрасывались друг на друга при любой возможности, но и изредка старались выделить время и побыть наедине вне дома. Как правило, такие вечера заканчивались для нас на заднем сиденье его автомобиля. Некоторые вещи не меняются. Раздвижные двери позади меня открылись. "Кейт, хочешь поплавать?" послышался голос Диллан. Развернувшись, я увидела, как сын Медока ушёл от неё. "Оставь меня в покое", огрызнулся он. Я не дружу с девчонками. Она опустила глаза. Моё сердце болезненно сжалось. Я уже собиралась подойти к дочери, только Хантер меня опередил. "Я с тобой поплаваю", предложил мальчик. После небольшой заминки Дилэн слегка улыбнулась и кивнула, бросив последний взгляд в коридор, где скрылся Кейт, затем последовала за Хантером во двор. Лукас был с ними у бассейна, так что я не беспокоилась. Покачав головой, Тихо засмеялась. Ты ведь понимаешь, что Хоук, Кейт, Хантер, Дилан и Квин, а кажется, в старших классах вместе, да? Напомнила мужу, предведя очень неспокойное будущее для всех нас. По крайней мере, на 2 года из 4. Восьмилетняя Квин была старшей. Хоук на год младше неё, Дилан, Кейт и Хантер на два. Расслабься. Он подхватил и надел свой пиджак. Сомневаюсь, что кто-то переплюнет наши похождения. Глядя на него, я задумалась обо всех взлётах и падениях за прошедшие годы, о том, как много боли мы причинили друг другу. Столько раз мы ввязывались в неприятности. Моя жизнь в старшей школе прошла бы интереснее, если бы я бросила ответный вызов Джарру раньше, но кто знает? Может, сложись всё иначе, мы не оказались бы здесь. Я бы ничего не поменяла, ведь независимо от прошлых или будущих событий, Всегда буду выбирать его. Джаред — мой дом. В горле образовался болезненный ком, когда я сглотнула и прошептала «Я буду любить тебя вечно, Джаред Трент». К глазам подступили слезы. Протянув руку, он провел пальцем по монитору, наверняка очерчивая контуры моего лица. «И я любил тебя целую вечность, Татум Трент».